Глава д в е н а д ц а т Мюнхен, октябрь, две тысячи восьмой год. После всех этих странных разговоров с Соней я долго еще не могла прийти в себя. Я реалистка до мозга костей, никогда не верила в привидения, в п о т у с т о р о н н и е силы, а потому понимала, все, о чем она нам не рассказала, либо плод ее больного воображения, либо ей действительно кто-то морочит голову. И дело тут может быть, как в ее муже, который завел другую женщину и не хочет при разводе делиться со своей законной супругой. Так и в доме, в деньгах. Словом, в том, что может представлять собой материальную ценность. Кто знает, может в этом доме спрятано сокровище, и цель преступника сделать все возможное, чтобы здание поскорее освободилось. Возможно, кто-то положил глаз на этот дом, хочет его купить и для этого пытается навести страх на его единственную обитательницу. Каких только историй я не слышала в своей жизни на эту тему. Одно мне оставалось неясным, причем здесь я и кто такая Соня? За ужином я предложил а ей план действий, а почему бы и нет, раз она пригласила меня для того, чтобы помочь ей разобраться в ситуации. Значит, зная меня, вернее ту, за кого она меня принимает, мой характер, вероятно, моя тёзка, обладала помимо решительности и храброго сердца ещё и предприимчивостью. Она ждала от меня каких-то действий. Чтобы не тянуть совсем этим, я предлагаю остаться на ночь на чердаке, будем дежурить, возьмём термос кофе и затаимся. Только вот где именно надо бы, чтобы человек, кого мы про себя будем называть вором, не знал, что мы находимся поблизости от макета. Значит, нам надо каким-то образом спрятаться в темном углу. Поначалу, если все будет тихо и спокойно, мы будем сидеть на стульях. Кажется, я видела там стулья. Можно даже расстелить на полу старое одеяло, чтобы поджидать вора лежа. Когда же мы услышим звуки приближающихся шагов, сразу спрячемся в укромном месте. Там на чердаке есть укромные места. д а с к о л ь к о угодно. Ты думаешь, я не хотела там п о д е ж у р и т ь Но одно дело одна, а другое вдвоем. Как ты думаешь, когда приблизительно в доме, я имею в виду макет, появляются эти человечки? Думаю, после полуночи, потому что часов до двенадцати Роза еще ходит по дому, что-то делает. У нее бессонница, она старается как-то убить время, а потом она пьет снотворное, запирается в спальне и спит до шести утра. Понятно? Да, кстати, оснотворно. м Я сама могу приготовить кофе, понимаешь, собственноручно. Думаешь, в этом замешана Роза? Я пока еще ничего не думаю, но ради предосторожности кофе сварю сама и термос перед этим хорошенько вымою. Да, ты права, господи. Как же хорошо, что ты приехала. Я тут чуть с ума не сошла. Ладно, не причитай. И вообще, Соня, по жизни надо идти с улыбкой и в каждом событии искать что-нибудь позитивное. Вот ты живешь и не знаешь, какие испытания порой выпадают на долю других людей. Ты живешь своими проблемами, это понятно. Но чтобы почувствовать себя более благополучной, достаточно оглянуться и увидеть, что великое множество женщин живут в тысячу раз хуже. Да я понимаю, о чем ты говоришь. Конечно, со стороны может показаться, что у меня жизнь сложилась удачно. Замужем я за красивым мужчиной, деньги есть, да и внешностью меня Бог не обидел. Но я так несчастна, если бы ты только знала. и ничто меня не радует, знаешь, когда я только вышла замуж и поселилась в Берлине, мне так все нравилось. Эрвин был внимателен ко мне, нежен, мы были счастливы, что и говорить. Единственное, что омрачало нашу семейную жизнь, это отсутствие детей. Я думаю, в этом вина Эрвина, поскольку у меня в этом плане все в порядке. Мне доктор так и сказал. Вам, с о ф и рожать и рожать. Я предложила Эрвину взять приемного ребенка. Он сказал, что подумает. Время шло, мы жили для себя. Не скажу, что я уж очень страдала без ребенка. Когда имеешь деньги, всегда найдешь з а н я т и я по душе. Но я признаться честно больше бездельничала. Да я и сейчас занимаюсь этим же. Она засмеялась. Некоторые думают, что это скучно. Ничего подобного. Я просто живу, понимаешь? Много сплю, ем, что мне нравится, гуляю, хожу в кино, читаю книги. Я бы и дальше продолжала пребывать в этом блаженном состоянии, если бы не переезд в этот дом. И эти чертовые куклы. А ты не пыталась узнать, где продаются такие куклы? Да везде, где вообще продаются игрушки. Это, пожалуй, самые дешевые небольшие куклы. Еще можно купить для них одежду, словом, мечта каждой девчонки. Значит, тот, кто придумал весь этот кукольный маскарад, покупает куклу, надевает на нее одежду, похожую на ту, в которой появится твой очередной посетитель. Все это легко с р е ж и с с и р о в а т ь Ты не находишь? Нахожу. Просто мне страшно, что по моему дому, пока я сплю, кто-то расхаживает, забирается на чердак. А тебе разве не было бы страшно? Конечно, это страшно. Но вы с Розой должны были осмотреть дом, проверить, хорошо ли запираются все окна. Если черный ход? Конечно, есть, со стороны сада. Но мы запираем эту дверь. А может, проникают через крышу? Может, там тоже есть окна? Есть, только они плотно закрыты ночью. Думаешь, я не осматривала дом? Мы с Розой все просмотрели, проверили. Но если это не привидение, то как-то оно все-таки проникает в дом. Я уже не знаю, что и думать. После ужина я немного отдохнула, неизвестно от чего, возможно от мыслей своих тревог, даже вздремнула. После чего приняла душ, надела удобную теплую одежду и вышла из своей комнаты. В гостиной меня уже поджидала Соня. Она надевала джинсы и свитер. Пойдем в кухню. Розы там сейчас нет, она в своей комнате. Смотрит сериал. Я покажу тебе, где кофе и термос. Помогу тебе приготовить кофе. Ты какой любишь, арабику или якобс? Я делаю смесь и з т о г о кофе, который мне нравится. Пойдем, пойдем. Я покажу тебе, как пользоваться моей кофемашиной. Большая кухня с красивой б л е д н о зеленой мебелью, з е л е н ы м и с оранжевыми занавесками, с большим овальным столом, камином, украшенным старинной кухонной посудой. медными котелками, потрескавшимися от времени, потускневшими фаянсовыми супницами и салатницами, с целой коллекцией пивных кружек от прозрачных железными крышечками керамических, расписанных в средневековом духе, и до пузатых деревянных, стянутых металлическими обручами. Вместе со всей этой незамысловатой и приятной глазу античностью легко уживались электрические бытовые машины, среди которых примостилась ярко-синяя кофейная машина с кувшинчиком термосом. При виде этой кофеварки сердце мое забилось быстрее. В нашей московской кухне была точно такая же. Узнаешь? Улыбнулась Соня. А ты откуда знаешь? Я же тебя искала. Была у твоих родителей. Они-то и рассказали мне, что ты пропала, исчезла в неизвестном направлении. Причем твое исчезновение некриминального, так сказать, характера, что ты попросту сбежала от них. Была у тебя история с каким-то Тони. Я смотрела на нее, совершенно сбитая с толку. Так значит ей была нужна именно я, а не моя неизвестная тёска, и она искала меня в Москве, была в нашей московской квартире, встречалась с моими родителями. Значит, она была когда-то в детстве знакома именно со мной. Вот только почему я об этом ничего не знаю и не помню? Большой вопрос. Может, у меня проблемы с памятью, о которых я не знаю, и Соня на самом деле была моей з а к а д ы ч н о й подругой. Родители рассказали ей о Тоне. Это на них похоже. Они сейчас кому угодно перескажут всю мою жизнь, лишь бы кто-нибудь помог им найти меня. Выложит все, причем соответствующими комментариями. Представляя себе эту унизительную для меня сцену, я даже испытала чувство облегчения от того, что им меня теперь уж точно не найти. И если в Болгарии еще меня можно вычислить, поскольку моя фамилия засветилась в связи с покупкой дома в Страхилице, то у ж здесь в Германии это просто невозможно. Да, была одна история. Удивительное дело, но теперь, когда мне стало ясно, что я нахожусь здесь не на птичьих правах, и Соня действительно хотела, чтобы к ней в трудную минуту приехала именно я, чувствовать я себя с т а л а иначе, более уверенно и спокойно. у ж т теперь-то меня точно никто не разоблачит и не скажет, что же это ты подруга, вела меня в заблуждение. Ведь ты, это не ты, вернее, не она. Постой, а как же здесь оказалась наша кофеварка? Да это не ваша кофеварка, просто она точно такая же. Я купила ее по случаю здесь в Мюнхене. Она же немецкая. Подумала, когда ты приедешь, тебе будет приятно увидеть здесь вещицу, напоминающую о доме. Вот в этом ты ошиблась, произнесла я холодновато. Им не меньше всего хотелось бы вспоминать и свой дом, и родителей. Тут я запнулась, не уверенная в том, что мне хотелось бы рассказывать Соне, девушке, которую я по-прежнему продолжала считать чужой, посторонней, свою историю. Однако ночь развязывает языки. И способствует тому, чтобы люди открывали друг другу душу, поэтому, когда мы прихватив с собой термос кофе и чашки, поднялись на чердак и заняли там оборонительную позицию, я не выдержала и рассказала ей своей любви к Тони, о том, как меня чуть не продали на органы, как Тони погиб, как мне трудно было находиться рядом со своими родителями и как я приняла решение сбежать от них. Да, приблизительно так они мне и рассказывали. проговорила приглушенным голосом Соня. Конечно, не обошлось без оценки твоих поступков, они и вообще считают тебя девушкой с тяжелым характером, неуживчивой. Да и с молодыми людьми у тебя отношения как-то не складывались, это правда? Да просто мне н е с кем было их складывать, понимаешь? Когда мне начинал кто-то нравиться еще в школе, оказывалось, что этот парень влюблен в мою одноклассницу. А те, кто не нравился мне, ходили за мной по пятам, оказывали мне знаки внимания, дарили цветы. Конечно. Девчонки такое всегда приятно, это повышает самооценку. Но я-то всегда считала их аутсайдерами, понимаешь? И что же это были за парни? В основном, как это принято сейчас говорить, скучные ботаники, отличники, мальчики робкие, но страстные. Здесь я улыбнулась, вспомнив Фиму, парня, который однажды, провожая меня домой после кино, не выдержал и набросился на меня, хотел поцеловать. Я еле от него отбилась. Хорошо, что он не о б и д е л с я и мы до последнего дня поддерживали приятельские отношения. Он надежный парень, всегда поможет. К тому же у него мне почему-то не стыдно было просить денег в долг. Он знал, что я всегда отдам. Ботаники – это я понимаю, возможно, они и скучные, зато перспективные. Сейчас мозги, знаешь, как ценятся. Вероятно, у меня как раз проблемы с мозгами, раз я этого не понимаю. К тому же такой мальчик, когда вырастет, будет хорошим семенином, порядочным, не будет гулять на стороне, понимаешь? У таких людей порядок не только в тетрадках, документах и в мозгах, у них порядок в душе. Они знают, как правильно жить, чтобы проблемы в семье не отвлекали их от основной работы. Но мы же дуры, и всегда выбираем мальчиков с криминальным душком, красивых разгильдяев. Вот у меня Эрвин, красивый был парень, я влюбилась в него без памяти. А где ты его нашла? Он в Москву приехал по делам. Встретились мы в одной компании, нас познакомили. Потом он приехал еще раз, но ну, уже лично ко мне. Все это время мы переписывались по интернету. Вот и я тоже по интернету. Я снова вспомнила щ е м я щ и е письма Тони, его признание в любви, желание создать со мной семью. Но как же случилось, что его убили? Не знаю подробностей. Его мать, ее тоже звали Розой, сказала мне об этом. Потом еще кто-то из родни подтвердил. Все они казались м не на одно лицо, и я их ненавидела. Еще бы! За что их тебе любить, если они собирались убить тебя? Вот ты рассказала мне эту страшную историю, а я все думаю, почему Тони не предупредил тебя о том, что тебя ждет, когда ты переступишь порог их дома? Он сказал мне, что разговаривал с матерью и убедил ее в том, что он любит меня по-настоящему, что это не какой-то там курортный или интернетовский виртуальный роман. Она выслушала его, успокоила и сказала, что если ее сын полюбил девушку, она не станет препятствовать нашей свадьбе. Конечно, она у в е р и л а его в том, что они не тронут меня. Все-таки я невеста Тони, но, вероятно, у преступников свои понятия. Думаю, Роза в первую очередь увидела во мне источник получения денег. Я же была хорошо одета, да и деньги у меня были. Не вдруг показалось, что я слышу шаги на лестнице. Я схватила Соню за руку. Слышишь? Да. Как будто кто-то ходит, и тут мы услышали, что по лестнице действительно кто-то поднимается, не торопливо, как к себе домой. Мы спрятались за старым столом и замерли. Скрипнула дверь, просунулась голова, и мы услышали шепот: "Соня, это я, Роза. Вы еще здесь? Просто я хочу сказать вам, что никак не могу найти кофейник. Хотела вам кофе приготовить. Я подумала, что Роза неплохо владеет русским языком, подумала и расхохоталась.